7. Разбой. Очнулся Кока под утро. Где он? Что это? Слабая полоска света из-под шторы, стол, лампа, диван. Он лежит на раскладном кресле, туфли сняты, накрыт пледом. Из-за двери доносится храп. Кока подобрался к двери, заглянул в щель, так и есть. В полутьме видно, сатана раскинулся на постели, храпит во всю мощь. На диване маячит тело спящего нугзара Комната завалена пакетами и вещами. Значит, он в гостинице, у бандитов, в люксе, а не в полиции, больнице или морге, что уже хорошо. Он на цыпочках вернулся на место, притих. Башка трещит с похмелья. Что было вчера? Как ножом срезало. Пили, курили, нюхали. Ничего особого не помнится. Пару раз сатана куда-то уходил, приносил, Кока с Нукзаром играли в дорожные нарды и беседовали о разном. Кока отважился спросить, зачем сатана, спрашивал про Арчила Тугуши, на что Нукзар пьяновато махнул рукой. «Ерунда. Сколько я его знаю, он все время хочет кого-нибудь украсть для выкупа. Забудь!» — и добавил странное. «Ты, я вижу, парень неплохой. Держись от сатаны подальше. Он тебя до добра не доведет». Легко сказать «держись подальше», когда сам сатана держится поближе, не дает уйти. Сейчас Кока хотел пить и в туалет, но долго не решался пройти мимо спящих. Не выдержал. В носках, на цыпочках пробрался в ванную и ощупью вернулся на свое место, на всякий случай проверив, тут ли карточка. По этой медицинской французской карточке после Маастрихта можно кое-как передвигаться по Европе. Тем более, что в поезде Париж-Амстердам, так называемом «кокаин-экспрессе», контролеры в основном ловят черных мигрантов, а на приличных людей мало обращают внимания, ибо знают, что приличные люди едут на выходные в Амстердам, везут с собой наличность, закладываются там дурью, посещают жриц любви в Красном квартале, а к понедельнику возвращаются в Париж на работу. Чего их останавливать? Наоборот, пусть едут, пусть побольше валюты Возят в Голландию, чтобы наша умная страна процветала. Но зачем он тут? Что от него надо сатане? И что с него коки взять? Так безденежный, безнадежный кайфарик, Что и курицы не обидел с детства. Когда соседка попросила зарезать хохлатку, И он, важно, направился с ножом и курицей в подворотню, Где обычно рубили на празднике головы птицы, навстречу ему ринулась его мать, Этери, с криком, чтобы Кока не смел убивать живое существо. Никакое! Никогда! Досталось и соседке, хотя та удивлялась на весь двор. Что такого? Что? Он не мужчина? Курицы зарезать не может? А руки Коки навсегда запомнили беспомощное трепетание обреченного создания. кока То проваливался в сон, то пробуждался, мысли путались, вспомнилось, как сатана кинул его с паспортом. В Тбилисском аэропорту одолжил у Коки паспорт якобы взять билет, потом исчез в туалет, а оттуда незаметно ушел на посадку и улетел в Москву, а дальше в Париж. Он всегда был такой, сатана. В Тбилиси являлся в самые неожиданные моменты и отнимал все, что видел. И никто ничего не мог ему сказать. Боялись, зная непредсказуемость ответа и его связь с опасными людьми. Даже нугзар обходился с ним с некоторой осторожностью. А это говорит о многом. Время от времени Коку посещала мысль тихо встать и уйти. Сатана опять что-то явно замышлял, в противном случае зачем бы он таскал за собой Коку? Чтобы порошком угощать? Смыться, пока они дрыхнут? «Нет, это будет не по-мужски, по-блядски». От того, что он не может встать и уйти, Кока чувствовал себя ребенком. Так однажды в детстве на набережной большие мальчишки играли в футбол. Его поставили на ворота и не давали уйти до позднего вечера. Кока чуть не плакал от бессилия, торчав в проклятых воротах, но не отваживался бежать. И еще держала на диване мысль о том, что через пару часов начнется ломка. Он уже несколько дней унавоживает свое тело, теперь уже Герыч, хозяин-барин. А ты слуга, идущий туда, куда укажет владыка. Может, у сатаны осталось лекарство? Он еще мельком думал о том, что за два дня трижды побывал на острие полицейского ножа. У Лясика с передозом, В арабской лавке с фальшаком, в магазине с ворованными бумажниками. Когда Кока в очередной раз пришел в себя, то услышал из-за двери голоса и стал вслушиваться с волнением, надеясь узнать свою участь. Голос нугзара говорил, «Если знаешь, почему не делаешь?» Голос сатаны отвечал, «Знаю, не езди по ушам». Лучше скажи, что за картинки у тебя под кроватью лежат, но которые мы переныкать должны. Пока ты за колючкой был, я тоже пару дешевтов тут провернул. Но раньше, давно. Сейчас ты знаешь, я в полной завязе Есть маленький городок около Ниццы. Пиццы? Ницца. Город на море, богатый. Около него маленький городок, а там музейчик. накол от черного Гоги и пришел. Звонит он мне из этой Ниццы, где со своей бабой Наташкой отдыхал. Приглашает приехать, дело есть, мол, хорошее. Я тогда уже тут, в Голландии, прятался от Угро. Без денег был. Решил съездить. То-сё, по барам в Ницце гуляем. И Наташка рассказывает про этот соседний городок, где есть музей, а там несколько ценных картин. И висят они так, что нагло сорвать и унести вполне можно. Поехали туда, осмотрели. Пустили Наташку со стариком-сторожем пококетничать. Она, путана, хорошо по-французски чесала. В иньязе раньше училась. Старик ню не распустил, все вывалил. Выяснилось, полиция далеко, к музею надо ехать по пешеходной зоне, всегда забитой людьми. Музей частный, маленький, на три зала. Охраняется стариком-сторожем и пожилым вахтером. В общем, сделать можно. Ну и... Ну и ну. Закон знаешь. Заходи тихо, бери мало, уходи быстро. Черный Гогия связал галстуками старика и вахтера так крепко, что они не могли ни развязать узлов, ни оторваться друг от друга. Картины срезали, в окно сиганули и все. Я Гогии треть картин отдал, а остальные забрал. С тех пор лежат. Боюсь их продавать, они наверняка в розыске. А мне деньги сейчас не нужны. Надо их перепрятать. Неизвестно, что Гогия со своими картинами сделал. Чтоб соучастие не пришили. Чисто сотворили, клянусь мамой. И чего в этих картинах? За что эти тупики такие бабки платят, а, Кибо? Объясни. Миллионы? Козлы. Как за краски и кусок паршивой тряпки столько обошлять Машина там или дом, понимаю. Но за краски, за кусок гнилого мешка, лимоны, арера. На зоне пацанва говорил, одна картина может лимон баксов стоить. Лимон? Лимоны. Много лимонов. Не за краски платят, а за энергию. Подожди, как брата прошу. «Что за энергия? Лампочка, что ли?» «Вроде. Вот ты же говоришь, ходишь, живешь. Это энергия. Ее ты получаешь из пищи и питья. А ну, если тебе есть, пить не давать. Подохну, стопро. Коньки откину». «А это что значит? Энергия кончилась. Если в машину бензин не залить, не поедет. То же самое и с картинами». Когда их художник рисует, он в картины свою энергию вкладывает, а потом она постоянно на людей сочится. Не смеши меня! Сказки — все это! Энергия, шменергия! Если им так интересно на картинки смотреть, то чем фото хуже? Тем, что на фото может попасть и хвост осла, и ухо собаки, и какой-нибудь пьяница. Короче, то, что тебе не надо. Но в кадр попало. А художник, если рисует хвост или ухо или пьянчугу, то знает, зачем он это делает. Хватит мне уши греть, Арера. Главное, что бобры за эту хрень большие бабки платят. Положи десять лимонов зелени и, лац-луц, любуйся своим хвостом, сколько влезет. Ладно, заканчивай струшню. Если хочешь поймать этого придурка, надо собираться. «Через два часа мы должны быть в аэропорту, его рейс прилетает в 12.37». «А чего там делать? Синг-синг и готово! Будет знать, как в Голландии станки для своего долбаного цеха покупать! Чеши фраера пока линяет! Горячие бублики для нашей публики!» «До машины два зала идти, полиции полно». Шуметь начнет, кипиш поднимет, а тут ты с волыной. Оружие оставь. Не хватило тебе вчерашних ментов? Сегодня все ништяк будет. Простая делюга. Я в аэропорт вообще не сунусь. Будем в машине ждать, а он выведет. Он — это я, — понял Кока с холодком в животе. Он с этим придурком из одного кутка. Знаю я их всех, молокососы и фраера. «И они меня хорошо знают. Он выведет, а дальше мое дело, Арера!» Молчание. Какие-то звуки, шуршания, стуки. «Где Баян? На столе не видно. Киба, а ты почему с Ширкой завязал?» Надоело. Я сейчас по-другому живу, покоя хочу. И еще одна просьба. Не ругайся столько. Это плохо для человека и для всех вокруг. Я сам не ругаюсь и слушать этот мусор не намерен. «Ты случайно в церковь не ходишь?» «И в церковь хожу иногда, и тебе советую». «Жгут, отпусти! Медленно! На кончике сидишь! Все, пускай!» Кока пони в чем дело, рванулся было попроситься в долю, но успел все-таки рассудить, что наверняка поздно. Сатана разве лекарства оставит? поэтому затих и стал слушать дальше что замышляется в аэропорту с его участием кого куда вывести ох плохо надеюсь завтракать не собираешься а что можно уф хорошо легкая рука у тебя брат шуршание щелчок зажигалки запах гашишного дыма дошел до коки мысль о том что у сатаны могла остаться дурь пересилила все другие эмоции, заставила надеть туфли и выйти в комнату. Нукзар лежал на диване. Сатана сидел у стола, где валялись обрывки целлофана, ложка, сигаретные фильтры, шприц с кровью, банки, кока-колы, кусок черного кашиша, лимон, какие-то пузырьки и коробочки, зажигалка, сигареты, остатки еды, пустые бутылки из-под вина, коньяка, минералки. При виде коки нугзар оживился. «А вот и наш юноша. Как спалось, партнер?» Кука вежливо ответил «Хорошо, спасибо» и не выдержал. «А для меня ничего не осталось? Раскумарится». Сатана ткнул волосатым пальцем в целлофан. «Есть малость. Будешь?» Кука благоразумно решил занюхать порошок, после чего расправил плечи и набрался смелости спросить, можно ли принять душ. Сатана был благодушен. «Конечно! И побрейся, если хочешь, там новые лезвия. И свою рвань вонючую выкинь, я тебе ништяк подарю». Он порылся в груди одежды, кинул кокер-рубашку с диковатыми черно-желтыми узорами. «И трусы бери, если надо». Он пошевелил груду, где среди прочего чернели стопки носков и связки разноцветных трусов. «Твои трусы бегемоту в пору. «Да и странно как-то. Трусы брать в подарок». «Не с намеком ли?» — подумал Кока, заходя в ванную и не зная, надо ли запирать дверь. «Закроешься?» — скажут. «Ты что, баба?» «Не закроешься?» — тоже как-то неуютно. «А ну, войдут, а ты голый. Засмеют же!» Стоя под душем, Кока вспоминал, как он первый раз встретился с сатаной. Квадратный зверюга ворвался на хату, где они варили раствор ханки. Бесцеремонно перелил себе в пробирку почти все и без слов ушел. И никто даже не пикнул, хотя их было пятеро. Только повторяли «Что делать?» и чуть не передрались за остаток. После душа Кока, умыт и выбрит, в черно-желтой рубахе скромно сидел на пуфике. Нукзар шутил, что в этом прикиде Кока похож на молодого босса мафии где-нибудь во Флориде. Сатана разрывал остатки жареной курицы, в порыве доброжелательности усиленно предлагая крылышки нугзару и Коке. Поминутно вскакивал, кружил по номеру, как пес от прилива сил, курил без остановки, кидал на стол обглоданные кости. Нукзар от крылышек сухо отказался, а коки кусок в горло не лез из-за сумбурных мыслей. «Что именно задумано ворами?» и какая ему коке отведена роль в этом явно опасном деле. Но спросить не решился, только пробормотал. «Мне домой надо бы». Сатана, уплетая кусок багета, ухмыльнулся. «Твой дом — тюрьма! Ха-ха! Всем надо! Мне что? Не надо! Мы тебя подвезем куда хочешь! Не так ли, Киба? Подвезем коллегу!» На что Нукзар неопределенно поморщился. Сатана, смахнув объедки, начал одеваться. Искал свитер побольше, чтобы прикрыть пистолет за поясом. Ворошил одежду, приговаривая. «Я тех не понимаю, кто носит волыну сзади за поясом. Ведь впереди всегда быстрее выхватишь, а?» На что Кока из вежливости согласительно наклонил голову, хотя понятия не имело предмете. А Нукзар безучастно поинтересовался. «Ты как волыну и бабки провез?» «В чемодане? Сдал в багаж?» «Да! Рыскнул! канала Они собрались. Кука еще раз попробовал отмазаться, но сатана пробормотал с угрозой. «Уйдешь, когда отпущу! От тебя многого не надо! Одного человека позовешь, и все! Лац-луц готова, свободен, на! Лучше нюхни еще, чтоб ники сделал без дела, как Троцкий!» и сунул ему остатки порошка в целлофане. Кока взял, но твердо ответил. «Меня правда ждут. И при тут Троцкий?» «Троцкий убил Ленина, Сталин убил Троцкого. Лац лу царера, одевайся!» Сам Сатана напялил суровую куртку с нашивками секьюрити. Когда они вышли из гостиницы, Кока по инерции направился к такси, но Сатана грубо схватил его за руку. «Куда?» «Нам туда!» И повел к невзрачной машине, за руль которой уже садился Нукзар. «О, вчера успели машину купить. Или украсть?» Подумал Кока, влезая на заднее сиденье. «Надо же! Все доведут до итога, из всего найдут выход, можно только позавидовать. Сам Кока чуть что посылал все к черту, а эти нет». «Поехали!» По дороге Кока украдкой нюхнул щепотку. Закрыл глаза, как бы в дреме. На самом деле напряженно вслушивался в голоса Нукзара и Сатаны. Вдруг выявится, что ими задумано. но тром ощущал опасность. «Я отвык от руля. На велосипеде езжу. До бюро десять минут пешком». дуро Велосипед! Синг-синг! Арера!» «Здесь все такие». Сидят по конторам, бумаги пишут. Черт бы их побрал. Лучше расскажи, как ты про ту лимонную марку узнал. Ты уехал, а я остался в Амстердаме один. Денег совсем ничего. Побрякушки никому не нужны. Думал, придется за старое браться. А это значит, опять тюрьма, опять сидеть. Не хочу больше. Хватит. Ни в их шикарных тюрьмах, ни в наших вшивых зонах, нигде. А марку эту я тогда в столе у гинеколога взял, но которого мы с тобой обнесли. И попалась она мне на глаза, когда я уже вещи укладывал, чтобы назад в Тбилиси ехать. Решил отнести и показать. У первого же продавца в магазине марок руки затряслись. Дрожь унять не мог. Предложил тысячу гульденов, второй предложил две. Тут я понял, что надо проверять по-настоящему. Снял фото и послал в королевское общество филателистов. И выяснилось, что эта марка называется «Тифлисская уника». В мире таких несколько штук, и стоит этот говеный кусочек бумаги много. «Сколько? Поллимона баксов. А тебе не кажется, что половина от этого поллимона мои? Мы же вместе ломали ту хату». Да ведь я мог тебе вообще ничего о Марке не говорить. Ты знаешь, мне все надоело. Дела, деньги, бабы. Я сижу у печки, пью чай и читаю книги. Или смотрю новости, как мир с ума сходит. В зонах научился время коротать за чаем с книгой. Спасибо большевикам. Приезжай и входи в полную долю. Чего тебе еще? Я буду и малым доволен. Купим тебе хату, жену найдем. Автомойку открой, бензоколонку или бар. Бабки будут капать. Все гангстеры свои бары имели. Ты же знаешь, я могу жить только там, дома, в Тбилиси. Лац-лут, самба. Там ты опять будешь не жить, а сидеть, даже если отдам тебе денег на какое-нибудь дело. Молчание, сопение, шуршание, треск открываемой пачки сигарет. Может быть. «Но по-другому не могу. Что мне здесь делать, если я не могу братьев повидать, с племешами выпить, тетю поцеловать, с друзьями в нарды поиграть? Для чего тогда жить, Арера? Я в своем маубане утром выхожу. Все меня знают, я всех знаю, и отцов их, и дедов, и братьев знаю. А тут я, как собака бездомная Арера, Ничего не понимаю, их понтов не разумею, погона погоновожатых шугаюсь. Их понятий не держусь, все чужое, брат. Да и какой из деловик? Или прогорю, или в карты проиграю. Напрасно так думаешь. Тут надавить, там наехать и есть бизнес. А это ты отлично умеешь. Я-то сам этим не занимаюсь. У меня фонд. Что такое фонд? — Габи Цепп. — Примечание, заклинаю. — Грузинский. — Конец примечания. — Такое место, где деньги собираются. А ты теряешь время, накидники и всякую мелочевку. Хотя сидеть, если повяжу тебе придется много, как рецидивисту. Ты и так больше сидишь, чем по свободе бегаешь. — Ну и что? Выхожу же! Эй, судьба такая, оставь меня! Я уже другим не буду. Это ты воровскую корону снял? «Сам снял. Ничего никому не должен. Бахваги Гечкори снял. Шармадин снял. А как их уважают в городе?» «Я за свои грехи расплатился сполна. Я другим стал. И тебе другую жизнь предлагаю». «Нет, Киба, тут я не жилец. Лучше я дома буду во дворе с соседями пиво пить, чем тут с этими петухами якшат салат слуц». «Бесполезняк мне по ушам ездить, пустоту рвешь!» «Твое дело. Ты всюду по полжизни теряешь, а жив еще. Сколько их у тебя? Из-за чего жизнью рисковать? Из-за травы Тут все будешь иметь на блюдечке, только плати. А бабки я тебе гарантирую. Кстати, а почему тебя сатаной прозвали? Что, в детстве детей обижал или кошек вешал? «Каких кошек? Что ты?» «Нет, просто я все время вихры свои теребил, и они на голове рогом стояли, вот как сейчас. Мать говорит, выйдешь во двор, сядешь под дерево, за всеми следишь и волосы крутишь без остановки, а кличка осталась. Это потом Лац Луц я оборзел, а в детстве тихий был, тихий, но стойкий, ничего не боялся. «Вперед и с песнями!» А сейчас? А сейчас только смерти боюсь. Жить хочу. Жратва, питье, девочки, кайф. Что еще надо? А мертвый что? Лежишь как бревно. Мертвый не знает, что он мертв. Ему все равно. Нет. Лучше я живой буду все знать. Еще успею в могилу. Лучше я сожру, чем меня сожрут. Близких я уважаю. С другими так по ходу дела. Вот недавно одного педрилу, птицу-говоруна с длинным языком, приговорили. В задницу дуло засунули и шмальнули. Самое то. Пуля блуждает в теле, все кишки рвет. Никакой эксперт не допетрит. И следов пороха не будет. Надо только ствол поглубже засунуть. Да и кто будет в жопе у хмурого жмура копаться? Вон, стрелка на аэропорт, приехали. Нукзар подрулил к бордюру. Кока очумело смотрел кругом. Червь сверлил под ложечкой. «Вот, вот, вот сейчас!» Сатана, развернувшись всем телом, строго приказал. «Сейчас иди! Куда рейсы прилетают? Какой номер рейса? Киба? Он через Москву летит? А, рейс 6417 из Шереметьево!» «Идешь туда и встречаешь Арчила, Тугуши, Рыжика. Он же из вашего кутка. Скажешь, что подвезешь его, куда ему надо. По-любому приведи его сюда, в машину, а потом гуляй. Ясно? И не вздумай ему говорить, что мы тут. Не то этот придурок обосрется от страха». «Зачем привезти?» Глупо вырвалось у Коки. «Не твое дело». «У его отца долг перед серьезными людьми!» И зловеще добавил. «Если вздумаете оба бежать, я вас из-под земли достану, а ваши семьи в Тбилиси вырежу на нахрен, ты меня знаешь!» «Понял!» — повысил голос сатана. «Может, ты правда долг?» — думал Кока в смятении, вылезая из машины, как будто это имело значение или могло что-нибудь изменить. Он шел, словно в забытье, растерянный, исча зону прилета, лихорадочно обдумывая. Что они хотят? Деньги у Арчила отнять. Что еще? Или его самого украсть, чтобы отец выкупил потом. Но Кзар же сказал вчера, что сатана только и думает, кого бы украсть за выкуп. Ох, плохо. Но как сдать сатане Арчила? Это же подлость. Столько лет кинтовались Что делать? Вернуться к машине и сказать, что Арчил не приехал? А ну, узнает что приехал. Чего доброго, бабушку зарежет в Тбилиси. С него станется. Или Арчилу все рассказать. Но Рыжик от страха просто сбежит, а мне влетит по полной. Встал возле ворот, откуда выходили прилетавшие. И стал тупо ждать, так ничего и не решив. Путанные мысли дергались. Да и как Арчила в машину заманить? Он знает, что я машину водить не умею. Сказать, я на чужой машине могу подвезти куда хочешь. Он поверит, обрадуется. Одно время мы дружили хорошо. Такой же безобидный кайфарик, как я. Нет, Арчила сдавать нельзя. Чистое блядство выходит. Здесь блядство, там в машине палач. Кока стоял загля... Кока стоял, заглядывая в лица людей, всей душой желая, чтоб Арчил не прилетел. Пусть сатана потом списки проверяет. «Он-то, Кока, при чем? Вдруг он заметил в толпе человека в синей фуражке, тут что-то высматривал, вытягивая шею. «Не тот ли это курьер?» Испугался не на шутку Кока. «За мной, что ли, следит?» «Что это? Что ему надо?» «И шинель длинная, и фуражка с кокардой». И тут появился Арчил с сумкой через плечо. Он округлился, располнял рыжую бородку отпустил. Говорили же, цех открыл. Бабок куры не клюют». «Эй, Арчил! Рыжик!» Арчил тугуше обрадованно дёрнулся к нему. «Кока! Мазало! Откуда? Ты же во Франции!» «Да девушка встречала. Не приехала». И помимо своей воли, понизив голос, не выдержал. «Слушай, Арчил, там в машине Нукзар и Сатана хотят что-то отнять у тебя. Меня за тобой послали». Арчил вылупился. «Вайме! Сатана! Нукзар!» «Откуда узнали? Что делать?» «Откуда-то узнали. Видно, кто-то из твоих кентов в Тбилиси проболтался, а им сюда дали знать. У тебя есть с собой деньги? Кэш?» Арчил запнулся, заколебался. «Да. Как? Ну, есть. Линию для пекарни купить. Булочки, две печки. Что делать?» «Убежать?» Он стал оглядываться, выбирая, куда скрыться, но Кока предупредил. «Сатана сказал, если убежим...» Он перережет наши семьи в Тбилиси». Это привело Арчила в полную панику. «Уйма! Семью? Нет-нет!» И вдруг замер. «А тебя они тоже будут шмонать?» Кока на секунду задумался. «Не знаю. Не думаю. Они видели, как я одевался. Знают, что у меня ничего нет. Чего меня шмонать?» «Стой!» Арчил подбежал к скамейке и стал снимать ботинки. «Ты что, охренел?» Зашипел Кока. «Тут бабки! Спрячь!» Арчил вытащил из каждого ботинка по толстому конверту. «Вот, по пятнадцать тысяч гульденов. Папа дал. Они меня обыщут, ничего не найдут, отпустят. Я скажу, что без бабок приехал просто осмотреться!» Бормотал он словно в забытье, тяжело дыша и в страхе повторяя. «Нет, бежать нельзя. Ни в коем случае нельзя бежать. Семья главная. Я буду в отеле на вател. Там заказан номер». «Туда приходи и потом. Бабки принеси!» Кока машинально сунул конверты в задние карманы джинсов. Они пошли к выходу в толпе людей с чемоданами. Кока озирался и вообще мало понимал, что происходит. Какая-то пелена из страха и неуверенности накрыла его. От волнения рот пересох, он еле ворочил языком, но все-таки спросил Арчила. «У тебя еще деньги остались? Сатана не поверит, что ты вообще без бабла в Голландию прилетел!» Арчил, задыхаясь от ходьбы, ответил. — Есть пятьсот Гольденов. Скажу, прилетел посмотреть, прицениться. Вот выход. Машина, лица за стеклами. Сатана улыбается, мотор урчит. Сатана изнутри распахнул заднюю дверцу. — Какая встреча? Кого я вижу? Рыжик, брат, садись! И Арчил обреченно полез внутрь. Кока хотел последовать за ним, но машина, взревев, сорвалась с места и умчалась с открытой дверцей, захлопнутой на ходу, а он остался стоять с разинутым ртом. Растерянно отошел, закурил, плотные конверты в карманах давили. Он переложил их в куртку, постоял, мысли прыгали в голове, понимал только, что побыстрее сваливать надо. Он юркнул в такси и поехал к психам. По дороге опасливо смотрел по сторонам, украдкой проверил конверты, набиты под завязку яркими стогульденовыми купюрами симпатичной длинноклювой желтой птичкой на золотом фоне. Тридцать тысяч гульденов. Кока тяжело вздохнул. Все это добром не кончится. Внятно сказал в нем голос, который вступал в действие, когда все остальное отказывало. От напряжения голова кружилась, в ушах звенело, словно шум прибоя. Кока мотал головой, зевал, продувал уши, Но шум не исчезал.